Глава девяносто шестая. — Ну, что они говорят? — Должны они знать хоть что-то. Роза знает, что у Фогеля нет ответа, но вопросы, тем не менее, слетаются ее губ один за другим. Они проверяют, выясняют, и шеф Убойного свяжется с нами, как только... — Мне так не пойдет. — Позвоним еще, Фредерик. — Роза, мы имеем право знать, что происходит. Фогель уступает ей. хотя как она видит по его лицу считает бесполезным снова звонить в управление в глубине души роза благодарна ему за помощь и бы знает, что он сделает всё, что в его силах, хотя, возможно, и не согласен с тем, как они ведут себя в данной ситуации. Он всегда был таким. Но Хартнг просто не может больше ждать. На часах 01:37, и они со Стеином и Фогелем только четверть часа как вернулись вместе с Густовым из больницы. Она уже и так своими расспросами вынесла мозги двум полицейским дежурящим перед их домом, чтобы держать на более или менее приличном расстоянии толпу журналюг, но те ничего нового сообщить не смогли. Да, наверное, только шеф убойного отдела может ответить на её вопросы о судьбе Кристины, и она сгорает от нетерпения в ожидании связи с ним. Роза расплакалась, как только они со Стеином вошли в травматологическое отделение центральной больницы. куда потрепанного Густава доставили на обследование. Она опасалась худшего, но он оказался невредим, и врачи разрешили ей обнять сына. Насилие, по всей видимости, к нему не применяли, судя в том числе и потому, что сейчас он спокойно сидит в кухне на своем привычном месте на углу стола и с удовольствием поглощает бутерброд с хлебом из муки грубого помола и паштетом, который ему только что сделал Стеин. Да, да. По нему и не скажешь, что совсем недавно он подвергался смертельной опасности. Роза подходит к сыну и гладит его по волосам. — Ты не наелся? Хочешь, сделаю тебе пасту? Или... — Нет, спасибо, я лучше в FIFA поиграю. Роза улыбается. — Ну, значит, мальчик совсем здоров. Но ей еще так много хочется узнать у него. — Густав, можешь рассказать обо всем подробно? Что еще они говорили? — Я уже рассказывал. Повтори еще раз. Они забрали меня и заперли в машине. И потом долго куда-то ехали. Вдруг машина остановилась, и они стали ругаться. Но шел такой сильный дождь, что слов я не разобрал. Потом долго была тишина, а потом появились полицейские, открыли отсек. А больше я ничего не знаю. Но почему они ругались? Они говорили что-нибудь о твоей сестре? И куда они собирались? Мам, Густав, это важно. Дорогая, пойдем-ка. Стину водят Розу в гостиную, чтобы Густов не слышал их разговора, но Роза не желает успокаиваться. Но почему полиция не нашла её следов там, где скрывались преступники? Почему они не заставили их назвать место, где она находится? Какого чёрта мы ничегошеньки не знаем? Тут много причин. Главное, что они взяли преступников, значит, и её скоро найдут. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Роза так кучется, чтобы стина оказался прав. Она прижимается к нему и вдруг чувствует, что кто-то смотрит на них. Поворачивается и видит в дверях Фогеля. Но не успевает задать вопрос, потому как он опережает её и сообщает, что звонить в управление нет нужды, так как шеф убольного отдела только что прибыл собственной персоной. Глава 97. Ньюландер стоит в холле, осматривается и хотя знает, что был в этом помещении примерно 9 месяцев назад, чтобы сообщить семейству Хартенгоф, что дело их дочери считается раскрытым и законченным, вспомнить его не может. Ситуация повторяется, и ему кажется, будто он проходит круги ада. Вновь и вновь разыгрываются чудовищные сцены. Однако он знает также, что ему необходимо выполнить эту миссию, и он будет чувствовать себя значительно лучше, когда выйдет из этого дома на улицу. Мысленно Нюландер уже проигрывает своё выступление на пресс-конференции, которую ему предстоит провести по возвращении в управление после встречи с руководством. И в отличие от других встреч с журналистами за последние 2 недели, это пройдёт под знаком триумфа полиции. Так он, конечно, не думал, когда ранее вечером вместе с группой захвата прибыл на место происшествия в лесу, где они зафиксировали смерть Бенедикта Сканс и Асгера Нерго. Безусловно, полицейские вздохнули с облегчением, найдя сына министра в добром здравии. Но с другой стороны, двое предполагаемых преступников теперь уже не дадут никаких разъяснений или показаний, в том числе и признательных, необходимых для того, чтобы закрыть дело со спокойной душой и совестью. Удача повернулась к нему лицом в виде звонка Тулин, когда он сидел на заднем сиденье служебного автомобиля, следовавшего за увозившей сына министра скорой и размышлял, чем бы заткнуть пасть скептиком. Ирония судьбы заключалась в том, что именно Тулин сообщил ему о находке в бытовом холодильнике в бывшей скотобойне. Та самая Тулин, которая давно уже спелась с хессом и стала раздражать его ещё больше, чем обычно. Тем не менее, находка достойную венчала сегодняшний день. Нюландер сразу же попросил её вызвать Генца, чтобы сохранить улики в целости и сохранности. и по окончании разговора уже не опасался встречи с оппонентами ни на пресс-конференции, ни в управлении. — С Густавом все в порядке? Неландер обращается с этим вопросом к вышедшему в холл Стеину и Розе Хартунгам. И Стеин кивает ответ. — Да, выглядит он хорошо, а сейчас ужинает. — Рад слышать. — Я ненадолго, просто хочу сообщить вам, что мы считаем дела об убийствах раскрытыми, и что мы... — Вы что-нибудь узнали о Кристине? — Да. Своим вопросом Роза Хартонг нарушает продуманный Нюландером план, но он, оказывается, готов к этому и, стараясь сохранить самообладание, спокойно и убедительно дает им понять, что ничего нового о судьбе их дочери, к сожалению, сказать не имеет. Обстоятельства смерти вашей дочери были прояснены еще в прошлом году, и сегодняшнее дело ничего в этом смысле не меняет. Я все время старался обратить ваше внимание на то, что речь идет о совершенно разных преступлениях. И, разумеется, представлю вам полный отчёт о нынешнем деле, когда расследование будет доведено до конца. Слова Ниландара повергают родителей в отчаяние. И всё же они перебивают друг друга, задают ему конкретные вопросы. Но как же быть с отпечатками пальцев? Разве они ничего не значат? Что говорят преступники? Вы их уже допросили? Я понимаю ваше горе, но вы должны доверять следствию. Мои люди обыскали автомобиль, в котором нашли Густова, а также квартиру преступников, побывали у них на работе, но не нашли никаких доказательств, что Кристина жива. И вообще ничего, что указывало бы на их знакомство с ней. К сожалению, оба преступника покончили жизнь самоубийством до того, как мы их обнаружили. Видимо, они решили таким образом избежать поимки и наказания. Поэтому сами они на ваши вопросы уже не ответят. Но повторю, нет никаких оснований полагать, что на допросе Они могли бы сообщить что-то новое о вашей дочери. Родители делаясные никак не хотят упускать последнюю соломинку. И всё-таки критический выпад Розы Хартунг в адрес Ньюландра звучит резко и даже в какой-то степени агрессивно. Но, может быть, вы ошибаетесь. Вы ни в чём не уверены. Ведь были же эти каштановые человечки с отпечатками пальцев в Кристине. Может, эти люди вовсе не преступники? На самом деле мы знаем, что преступники именно они. Уверена в этом на сто процентов. Нюландер рассказывает им о неопровержимых уликах, найденных сегодня вечером в заброшенной скотобойне, при воспоминании которых у него от удовлетворения ощущаются бабочки в животе. Однако, закончив свою речь, он по глазам Розы Хартунг понимает, что отнял у них последнюю надежду. Взгляд ее направлен на него, но она его не видит, и Нюландер даже представить себе не может, что эти люди... когда-нибудь вообще смогут прийти в себя. Он смущён и растерян. Внезапно у него возникает желание взять Розу за руку и сказать, что всё у них наладится, ведь у них есть сын, они по-прежнему вместе, и у них всё ещё так много всего, ради чего следует жить. Но вместо этого он бормочет что-то невнятное, мол, к сожалению, он не может толком объяснить, каким образом эти несчастные каштановые человечки с отпечатками пальцев крестине оказались ещё преступников, но в конечном итоге этот факт ничего не меняет, министр его не слышит. Нюландер прощается и пятится к выходу, пока не появляется ощущение, что теперь можно развернуться. Он выходит на улицу и закрывает за собой дверь. У него ещё 20 минут до встречи с руководством, и всё же, глотнув свежего воздуха, Нюландер сразу спешит к машине. Глава девяносто восьмая. Хесс быстрым шагом идет по мокрым плитам в совершенно пустом дворике с колоннами. Им услышан голос корреспондента, ведущего репортаж от Вилла Хартунгов на внешнем Эстербро, который дежурный при входе в управление смотрит по телевизору с плоским экраном. Хессу, однако, не до репортажей. Поднявшись в ротонду, он идет в сторону отдела и в одном из кабинетов видит, как народ открывает пивные банки, собираясь отпраздновать успешное окончание операции. Долгий день клонится к концу. Но для Хесса он еще не закончен. Нюландер у себя? У него совещание? Мне надо с ним поговорить, это важно. Прямо сейчас. С милостивившийся над ним секретарь исчезает за дверью зала для совещаний, а Хесс остается ждать в приемной. Обувь у него вся в грязи, одежда промокла насквозь, руки дрожат, и Марк сам не знает то ли от возбуждения, то ли от холода в лесу. где он находился последние пару часов, упорно игнорируя просьбы судмедэксперта не мешать ему работать. Но время он там провёл мне напрасно. У меня нет времени, через минуту пресс-конференция. На выходе из комнаты Нюландер прощается с парой шишек из руководства. Ез по опыту знает, что в такой ситуации любой полицейский начальник предпочтёт публично объявить об успешном окончании операции, чтобы освободиться от давления прессы. Но ему просто кровь из носу надо переговорить с Нюландером до начала пресс-конференции. И потому он на ходу объясняет шефу, что дело не закончено. Хес, твоя упертость меня уже не удивляет. Во-первых, у нас нет доказательств того, что Венедикт Эсканс и Асгер Нейргор знали погибших женщин. И дома у них мы ничего не нашли, что говорило бы об их знакомстве. А вот с этим я не совсем согласен. Во-вторых, у них отсутствовал мотив убивать их. А уж тем более отрезать у них руки и ступни. Они озлобились конкретно на Розу Харттунг, а вовсе не на всех женщин или всех матерей вообще. Теоретически Бенедикт Исканс, благодаря связям в больнице, могла получить доступ к историям болезни детей в травматологическом отделении. Но если это они с Сасгером писали заявление, почему же мы не обнаружили следов этого? Потому что мы ещё не закончили расследование Хез. В третьих, У Бенедикта Сканс, и, скорее всего, у Асгера Ниергора имеется алиби. На момент убийства есть и Кью, и Мартин Рикс в ночь с 16 на 17 октября. Если подтвердится, что Ниергор действительно находился в это время в фойе Чёрного алмаза, то получается, никто из них физически не мог оказаться на месте преступления в ту ночь. И тем самым их причастность к другим убийствам не столь уж и очевидна. Ну что ты бляднёшь? Я тебя не понимаю. Вот когда у тебя будут на руках доказательства, я охотно тебя выслушаю. Ньюландер входит в комнату для оперативных совещаний, чтобы забрать подготовленные для пресс-конференции бумаги и идти дальше, но Хес преграждает ему дорогу. Кроме всего прочего, я говорил с судмедэкспертом. Да, похоже, Бенедикт Тсканц сама перерезала себе сонную артерию. Но реконструкция движения её руки показывает, что оно неестественно. И ситуацию можно толковать так, что кто-то попытался создать впечатление, будто она сама наложила на себя руки. Я тоже с ним говорил, и он подчеркнул, что с той же степенью вероятности можно предположить, что именно она сама это сделала. Кроме того, колотые раны на теле Асгера Нергора расположены слишком высоко, чтобы их мог нанести человек такого роста, как Бенедикт Сканс. К тому же, если она решила умереть вместе с сожителем, какого чёрта тела их лежат в 10 метрах друг от друга? Нелогичнее ли предположить, что она от кого-то убегала? Ньюландер хочет возразить, но Хес его опережает. Если бы у них хватило ума спланировать эти убийства, они ни за что не сотворили бы такой глупости, как забрать мальчишку с собой в арендованной машине, вычислить которую легчи лёгкого. И что бы ты предложил? еслиб сам руководил расследованием. Вопрос Ньюландра застаёт Хесса в расплох. Эмоции переполняют его, и он, перескакивая с одного на другое, начинает лихорадочно перечислять. Допрос Линуса Беккера, исследование фотографий с мест преступлений, из архива экспертно-криминалистического отдела и прочее. Сам Хесс уже поручил одному айтишнику из ИКО отработать материалы, которые он сегодня утром просил раздобыть Генца. Да и советника Хартмунге Фридриха Фогеля стоило бы прощупать. на предмет его алибина в момент убийства. Хэс, ты не слышал моё сообщение на автоответчике? Марк оборачивается на голос Тулин, вошедший в комнату с несколькими фотографиями в руке. Какое сообщение? Тулин, введи его в курс дела, у меня времени нет. Ньюландер направляется к двери, но Хэс задерживает его, схватив за плечо. А как же отпечатки пальцев? Мы что, навых человечках? Ты же не можешь утверждать, что дело раскрыто, пока не разберёмся с отпечатками. «У нас уже три убитые женщины. А может, стать и четыре, если ты ошибаешься?» «Я не ошибаюсь. И есть же ей, только ты этого не понимаешь». Нюландер вырывается из рук Хесса, оправляет пиджак и кивает Тулин. Хесс вопросительно смотрит на нее, и чуть помедлив, она протягивает ему фотографии. Марк бросает взгляд на верхний снимок. На решетке холодильника лежат в разброс четыре кисти женских рук. Я обнаружила их у Бенедикта Сканс и Асгера Ниергора в бытовом холодильнике, в одной из холодильных камер старой скотобойни. Хесс с недоуменным видом разглядывает фото с одним и тем же сюжетом и задерживает взгляд на том, где изображена членённая в районе щиколотки женская ступня в контейнере для хранения овощей. Фото напоминает ему инсталляцию Демьена Хёрста. Хесс ничего не понимает. и с трудом подыскивает слова но почему криминалисты не нашли их днём там все двери были заперты никто не мог их потом подложить хесс отправляйся домой к чертям собачьим подняв глаза хесс встречает взгляд нюландра ну как же отпечатки дочь в картон был если мы сейчас остановим расследование если девочка жива нюландер исчезает за дверью а растерявшийся хесс остаётся на месте Мгновение спустя он оглядывается на Тулин ища у неё поддержки, но та смотрит на него с состраданием. В её посерьёжнивших глазах читается сочувствие, и не из-за костине Хартунг, не из-за пропавшей до сих пор ненайденной девочки и таинственных отпечатков пальцев на каштановых человечках, нет. Это ему она сочувствует, ему, Хесу, сострадает. Он потерял разум. утратил способность рассуждать здраво, вот что выражают её глаза, и от этого взгляда ему вдруг становится страшно, потому как он не уверен, что она не права. Я спятицы к двери, пошатываясь, бредёт по коридору и слышит, как Тулин зовёт его. Он пересекает заливаемый дождём дворик с колоннами и, не оборачиваясь, чувствует, что она глядит ему вслед из окна. Хесус горяет шаг, а последние метры перед выходом преодолевает бегом.